Глава 16. Из двух зол. Я же говорил, подал голос подолголос «И Что будем делать? поинтересовался Сергеич. От нее нужно избавиться, безапелляционно заявил Мичел. Или она нас всех «Успокойся!» — осадил его я и подумал. Вот ведь засраньница. Но она же заражена. Кто знает, когда тварь вылезет наружу и примется за нас. Это происходит не так быстро, как ты думаешь. У нас есть время. Время на что? Приготовиться сдохнуть? Да что он такой нервный? Все остальные гораздо спокойнее себя ведут, а вот Мичел весь какой-то дерганый. Слушайте, взяла слово Марлин то, что Майя заразилась, еще не приговор. Что? Это как? Доктор Кади провела несколько операций и смогла извлечь паразитов из людей. Они выжили? Кто-то выжил, а кто-то? Марлин тяжело вздохнула. А ты сможешь провести такую операцию? спросил Дэвид. Смогу, но нужен медотек, оборудование. И где нам это все взять? спылил Мичел. Я предлагаю прорваться на мостик. А с Майей что? Бросим ее здесь? спросил я. Или ты сам ее прикончишь, чтобы не мучилась? Я, конечно, понимаю, что он техник, так что ему по большому счету плевать на всех нас. Однако самолично убить Майю он не может. По морде видно, сразу стушевался. Что ты предлагаешь? спросил меня Сергеич. Предлагаю двигаться в сторону мостика. Быть может, там обнаружим медсекцию. Тогда Марлин сможет провести извлечение паразита из Майи. А если не получится, по крайней мере, так мы сделаем все, что возможно, чтобы ее спасти. А если там медсекции не будет? спросила Марлин. Придется действовать на удачу. Пожал я плечами. «В Хвосте была спица с медотсеком», — заявил друг Дэвид. Не факт, что она осталась. Осталась, уверенно ответил Дэвид. Там ничего такого не было, и медотек тот был резервным, его вроде даже не расконсервировали. А если там эти твари? поинтересовался Сергеич. Вряд ли, покачал головой Дэвид. Там вся спица была по факту запаской дублирующие и пока неиспользуемые модули цепляли к ней. Спица изначально была изолирована, так что тогда нам нужно в эту спицу, решил я. «Пойдем все вместе, скорее предложил, чем спросил Сергеич. Может, разделимся, предложил Мичил. Кто-то пойдет с Майей и Марлин прикроет их, а остальные пойдут прорываться на мостик. Можно и так, согласился с ним Сергеич. Э, нет, друзья. Такой расклад уже не устраивает меня. Отпустить Митчелла на мостик, чтобы он там что? Да мало ли, что он может там учудить. Нет уж. Митчелла я туда не пущу. Во всяком случае, туда он не попадет без меня, подумал я, взвесив все возможные риски. Естественно, у любого нормального человека, как и в свое время у Марлина, возник закономерный вопрос: а почему бы мне просто не грохнуть мечела разуж, я точно уверен, что он техник? Всё просто. Мы так и не смогли определить местоположение их станции в системе. Техники, попадавшие в плен, этой информации не обладали. Компьютеры своих кораблей перед атакой на нас они зачищали. Однако узнать, где логово врага, было нужно, и я надеялся, что в этом мне поможет как раз Митчел. Главное, чтобы он не понял, что мы знаем о том, кто он есть. Пускай позовет на помощь своих, а дальше сделаем вот как, сказал я. К мостику отправляются Сергеич, Дэвид и Ингрид. Сергеич и Дэвид могут скрыть двери, а Ингрид, если там вдруг обнаружится корабль или спассбот, вернется за нами к Спице. Почему, Ингрид? Может лучше я, спросил Митчелл. Да хрен тебе, хитро сделанный урод, пронеслось у меня в голове, вслух же я сказал: "Нет, ты пойдешь с нами. Быть может, и в той Спице обнаружится корабль. Спицы ведь законсервирована, мало ли что там полезного найдется. Да и прикрывать нашего врача с пациентом поможешь. «Арпи, ты тоже с нами. Хорошо, кивнула девушка. Ну тогда ришь. Меня перебил страшный силой удар, донёсшийся от двери ведущей в ось. Все мгновенно повернулись в ту сторону и замерли, словно бы пытаясь увидеть источник шума. Бум! Еще один удар, и он точно пришелся в двери со стороны оси. Что-то или кто-то очень хочет к нам вломиться. Это что еще такое? побледнел, спросил Мичел. Хоть бы не то же самое, что мы встретили в той спице, ответил я. Сейчас узнаем. Арпи вскочила на ноги и бросилась к терминалу стоящему под дальней стеной сообразил, что она хочет включить камеру, находящуюся как раз над входом в нашу спицу, я последовал за ней, а за мной подтянулись и остальные. Экран вспыхнул, на нем было отлично видно коридор оси, дверь в нашу спицу и больше никого. Вообще никого, ни людей, ни монстров. Так что же это тогда Что-то огромное, будто таран с большой скоростью улетела в дверь, и тут же послышался очередной удар. Бум. Таран начал медленно отползать назад. Господи, Боже мой. Это же та тварь, которую мы приняли за коди. То ли с перепугу, то ли попросту из-за отсутствия времени, я тогда не смог по достоинству оценить исполинские размеры существа. А оно действительно было таковым. Тело диаметром метра полтора, существенно сужавшееся там, где к нему вросли останки кади, больше всего напоминало огромного червя, причем длины просто нереальной. Он весь даже на камеру не попал. Существо довольно быстро отползло назад исчезло из обзора, но лишь для того, чтобы взять разгон и опять ударить в дверь. Бум. Боже мой, она провали дверь. Смотрите, выкрикнул Мичел, тыкая пальцем в экран. Собственно, и без него все отлично видели огромную вмятину на двери. Даже и не вмятину, а дверь выгнула чуть ли не дугой. Хотя между осью и спицей был небольшой шлюз, так что тварь Даже если проломит дверь, должна будет справиться с еще одной, прежде чем ворвется в спицу. Бум. А впрочем, может, и не так уж много времени ей для этого надо. Сейчас двери воз уже сдались. Тварих попросту выломала, прорвалась таки уж люс. Бум. Мы все повернули головы, глядя вглубь коридора. От первого же удара дверь выгнулась. Собираемся и уходим, приказал я. Бегом, бегом. Благо, все уже были в скафах, оставалось лишь напялить на головы шлемы. Марлин метнулась за Майей, и все мы одной большой толпой бросились к шлюзу, находившемуся в конце ангара, который группа использовала в качестве базы. Когда я закрывал дверь в ангаре, из коридора спицы до меня донесся очередной удар. Звон скрежет металла. Похоже, тварь таки прорвалась сюда, однако немного опоздала. Мы все столпились в шлюзе, ожидая, пока откачается воздух. Три, два, один. Все на выход. Тут же пол под ногами содрогнулся. Чертова зверюга уже добралась сюда и принялась биться у двери ангара. Теперь путь свободен, передо мной открылась темнота космоса, озаряемая светом далеких звезд. «Вперед давайте, поторпил я людей, застывших в шлюзе и словно бы не решавшихся выйти наружу. Пришлось подавать личный пример. Я подошел к дверному проему, наклонился и ухватился за скобу, находящуюся уже снаружи, затем шагнул дальше и оказался в невесомости. Ведь знал, что так будет, готовился к этому, но тело все равно запротестовало. Содержимое желудка подкатило к горлу, на секунду перехватило дыхание. Мне потребовалось пара секунд, чтобы привыкнуть, адаптироваться. Далее, цепляясь за скобы, я начал карабкаться вверх. Следом за мной двинулись и остальные. Все они столпились возле левой створки, там, где наружу вышел я. Поэтому пришлось напомнить им, что скобы имеются и справа. Буквально минута, и все мы оказались снаружи на корпусе станции. Яглянулся, все ли поднялись? Все. Ну что же, «Идем к оси, сказал я. От нее расходимся, как договорились. Наверняка со стороны все это смотрелось как кадры из фантастического фильма. Огромная станция, раскинувшая в разные стороны свои спицы и несколько космонавтов бредющих по одной из этих самых спиц в сторону центра. Двигались мы, разумеется, намного медленнее, чем делали бы это внутри станции, но здесь хотя бы безопасно. Забавно, никогда бы не подумал, что снаружи станции, фактически в открытом космосе без страховки, с ограниченным запасом воздуха, я буду считать, что нахожусь в безопасности большей, нежели внутри станции. Но как есть. Мы медленно шли цепочкой по станции. Каждый шаг я делал осторожно, словно бы проверяя, что магнитные подошвы моих ботинок надежно фиксировались к поверхности. Никаких посторонних звуков, кроме собственного дыхания, я не слышал. Канал связи был пуст. Я даже притормозил и обернулся, проверяя, на месте ли все остальные. На месте, шагают за мной след в след. Наконец я добрался до оси прошёл в центр и остановился, развернулся, дожидаясь остальных. Минуты три понадобилось, чтобы последний из вереницы добрался сюда. Ну что, сказал я. Действуем, как договорились. Хорошо. Лады. О'кей. Послышались ответы. Как думаешь? внезапно прозвучал голос Ингрид. Эта тварь так и осталась в нашей спице? Не знаю честно ответил я а что если она из той спицы в которой были вы смогла добраться в нашу быть может сможет прорваться и на мостик и оттуда куда вы идете». собственно меня тоже тревожил подобный вопрос сам я думал что тварь все таки может это сделать но рассказывать это остальным не собирался вряд ли надеюсь она нас потеряла К моему облегчению новых вопросов не поступило. И славно, не стоит сейчас подначивать друг друга. И так все на взводе. Наша небольшая группа разделилась. Часть отправилась к носу корабля, туда, где были все системы управления, а часть во главе со мной пошагала по оси в сторону хвоста. Именно там, по словам Дэвида, должна была быть спица с законсервированными модулями. Когда мы уже разошлись, я попытался вызвать на связь с того самого Дэвида. Здесь практически мгновенно отозвался он. Что случилось? Ничего, решил проверить связь. Думаешь, может начать сбоить? Да хрен его знает. Периодически будем вызывать друг друга, чтобы проверить. Лады. Если вдруг связаться не сможем, тогда вы продолжаете заниматься своими задачами. Если вы сможете войти на мостик и вызвать нас не удастся и времени пройдет много, отправьте кого-то к хвосту. Хорошо. Но вы ведь в любом случае, как закончите, пойдете к нам. Пойди, да? Но в каком состоянии будет Майя после операции? Сам понимаешь. Ну да. Ладно, будем надеяться, что связь сохранится, тогда уже и по мере поступления проблем будем их решать. Понял. Мы говорили на общем канале, однако канал этот был доступен только для раций скафов. По идее, к нам можно было подключиться из терминалов станции. Да только делать это, видимо, было некому. Никого, кроме нас и монстров, скорее всего, не осталось. Ну или же терминалы были попросту заблокированы офицерами. Неизвестно, куда исчезнувшими. Тоже, кстати, большой вопрос. Так как, понимаю, был некислый замес. Техники подняли голову, часть экипажа выступила против них, и все люди противостояли монстрам. Ладно, группа Майи, они были закрыты, отрезаны от остальной части корабля. Но где же все? Куда делись? Неужели монстры добрались до всех? Неужели мы Последние люди на станции. Около часа нам понадобилось, чтобы добраться до интересующей нас спицы. И ведь не скажешь, что расстояние было громадное, как раз-таки нет. Вся проблема была в том, что двигались мы с просто черепашьей скоростью. Однако ускоряться было нельзя, слишком опасно, тем более без страховки. Передвигаться с тросами, даже если бы они у нас были, Тут не имело смысла. Нам просто или растягиваться придется неимоверно, или оставлять кого-то позади. Да и времени у нас не особо много, так что нужно было быть очень аккуратными, планировать любое свое действие, ведь одно неверное движение и полетишь ты вверх тормашками. А пока придешь в себя, осозная, что случилось, можешь оказаться очень далеко от станции. А затем остается лишь молиться, чтобы топливо в рюкзаке на спине хватило на то, чтобы добраться назад. уцепиться в спасительные скобы на корпусе станции. Если нет, тогда придется тебе плыть в полной пустоте, в одиночестве. Впрочем, тяготиться своим положением предстоит недолго, ровно столько, сколько имеется запаса воздуха в баллонах. Потом Смерть. Вот и спица. Даже отсюда вижу, что к ней присоединено множество модулей, и среди них есть медицинский. То, что нам и нужно. Теперь осталось понять, как попасть внутрь. Ага. Вот и соединительный модуль, шлюз. Он, конечно, предназначен для того, чтобы к станции мог пристыковаться корабль, но нас устроит Я подошел к краю, присел и ухватился за скобу. Затем медленно, будто двигаясь по дну бассейна, поплыл вперед, цепляясь руками за скобы. Чертово плечо продолжало болеть. Однако после той бешеной гонки, побега от монстров, во время которого я начисто забыл о своих ранах, травмах, вроде как стало меньше меня донимать. Во всяком случае, двигать рукой я начал более-менее сносно. Хотя нет, нет, та простреливала. Вот и дверь. Вот и панель управления ею. Я откинул защитную крышку, ввёл комбинацию клавиш, заставляя внешнюю дверь открыться. Есть. Работает. Будьте на месте, сказал я, включив связь. Лучше сначала проверить самому, так как другим я банально такую задачу доверить не мог. Но в случае чего, как мне кажется, выжить опять же шансов больше у меня. Внешние двери шлюза закрылись, я же упер взгляд в появившиеся на забрале индикаторы. Воздух в баках этой спицы есть, уже хорошо. Хотя почему его могло не быть? Уж точно такой запас карман не тянет. Медленно, но уверенно в шлюз начал поступать воздух. А когда все показатели дошли до нормы, над внутренней дверью мигнул красный индикатор и на его месте загорелся зеленый. Ну, можем заходить. Дверь ушла в сторону, и я, держа оружие наготове, шагнул внутрь спицы. Тишина. Прямо-таки гробовая. Хоть микрофон на моём скафе был выкручен на максимум, я не слышал ровным счётом ничего, ни единого шороха. Огляделся по сторонам. Коридор спицы был пуст, но главное прекрасно освещённый. Я не видел в нём ни монстров, ни ту паутину, ни даже тела или следов крови. Может, сюда действительно никто так и не сунулся, не проникли монстры. По идее, им здесь сделать вообще нечего. Еды ведь нет. Я прошелся в обе стороны вдоль спицы, недалеко метров на 10. Слишком опасно было далеко отходить от шлюза. В любой момент стоит мне только услышать некий посторонний звук, увидеть нечто такое, как я тут же рвану назад, вскочу в шлюз и закрою его. А дальше мы все двинемся к мостику. Молясь, чтобы там нашелся медосек. Однако моя разведка пока что не принесла никаких результатов. Точнее, результат был один. Никого и ничего я не обнаружил. Никто не пытался броситься на меня и сожрать, никто нигде не скрыпся. И опять же, никаких следов девараров. Ну и что делать? вернуться за остальными или проверить сразу медотек я решил вернуться за остальными толку от них не особо много едва ли смогут прикрыть но если здесь что-то затаилось и оно вылезет из своей норы то хоть кто-то это засечет. а вообще я мог сюда отправиться лишь с майей которой требовалась операция и Марлин, которая эту операцию и должна была провести РП Миччил мне тут особо и не нужны. Однако отпускать далеко от тебя последнего, узнав, кто он есть, я не хотел. Пусть будет под присмотром. Если что, успею избавиться. А вот если он отправился бы к мостику с остальными, то хрен знает, чтобы он там мог устроить. В любом случае, при таком раскладе, о том, что он техник, нужно было сообщить Дэвиду или Сергеевичу. А я пока этого делать не хотел. Пусть вроде как они чисты, но всякое может случиться. А вдруг нет? Может, они техники, я попросту не доглядел при осмотре шрам. Может, его вообще нет. Спустя пять минут вся наша группа уже была внутри спицы. Всех я оставил рядом с шлюзом контролировать ситуацию, Ну а сам двинулся к медмодулю. На ходу блокируя двери в другие. Добравшись туда, куда хотел, я прикоснулся к сенсору и тут же отскочил назад, вскинув свое оружие, целя в еще не успевшую открыться дверь. «Ну-с, что тут у нас?